Глава восемнадцатая. Откровение. Буквально через минуту после ухода клирика в палату вошла Корра. Она деловито бросила на койку Гатака пустую сумку и сказала «Все, муженек, хватит бока наедать. Собирай вещички, выписывают тебя». «Странно», — подумалась Гатаку. Доктор Воронов говорил, что программа реабилитации закончится только через неделю. Никак Не мастер, растарался. расстарался. «Этого видела?» — парень кивнул на дверь, намекая на клирика. «Да», — ответила кора максимально безразличным тоном. Столкнулись в коридоре. «Злой, как демон. Впервые вижу клирика в таком состоянии. Не знаю, о чем вы тут говорили, но думаю, теперь он тебя в бараний рог скрутит». «Крутилка еще не доросла», — мрачно ответил Гаток, кидая в сумку свои нехитрые пожитки. «Но глаз с нас он теперь точно не спустит». «Это уж наверняка», — согласилась Кора. Они довольно быстро собрали все вещи и покинули палату. На встречу с супругом вышел доктор Воронов. Выглядел медик виноватым. Как-то сутулившись, пряча тревожные руки за спиной, Он подошел к Гатаку и поинтересовался его здоровьем. — Ничего, доктор, все в порядке, я уже в норме. — Вы уж меня простите, Гатак, — начал было извиняться медик, но парень его остановил. Он не хотел заставлять врача оправдываться. Не его это вина, что более властные люди в ультимативном порядке заставили его пойти против своего долга. — Я все понимаю, и над вами есть начальство, — спокойно сказал разведчик. Я вам очень благодарен. Дальше мы уж сами. Доктор еще раз виновато улыбнулся, прокряхтел что-то про обход и неспело двинулся в сторону палат. Гаток кивнул ему и даже весело подмигнул, мол, не дрейф, док, прорвемся. «Гадалки не ходи!» — это мастер на главного врача надавил, а тот в приказном порядке заставил своего сотрудника выписать от греха подальше проблемного пациента недолечившимся. А доктор совестливым оказался, переживает за него. «Не все, однако, в этом мире страхом меряется. Есть вещи, на которые и совесть влияет», — подумал Гаток. «Просто совесть — это качество сугубо личное». Не у всех оно развито так, как требует нормы справедливого общества. Не на бумаге справедливого, а по-человечески. Гаток шагал к выходу по пустому коридору и удивлялся сам себе. И давно его такие мысли посещают. Начал память напрягать, и вышло, что, по сути, он, как из небытия вышел, да соображать худо-бедно стал, все время размышлял о чем-то эдеком то о глубинных причинах возникновения сопротивления в стране задумается, то пропагандистской машине государства. И самое странное было в том, что за все это время он ни на секунду не задумался о том, что мысли эти по сути своей есть высшая степень крамолы. И за меньшие прегрешения клирики людей впыточные закрывали. А тут его словно прорвало. И хоть бы сам себе замечание сделал, ведь не в лесу находится, а в самом что ни на есть охраняемом месте поселка. Тут в каждой стене по два-три уха, ретрансляторы на каждом шагу висят, волю Борову транслируют населению. Агаток в одночасье взял и наплевал на все меры безопасности, как так. Не ускользнуло от парня и другое наблюдение за самим собой. Он уже почти месяц, Не молился. клирику мастеру он нагло, даже не моргнув, соврал. Нет, вид-то он делал, что молился, и перед вкушением пищи, и после сна, и перед сном, но то был именно что только вид молитвы, имитация. На самом же деле гаток, стоя на коленях перед выцветшей иконкой Бора, больше о своем думал, о задании, о повстанцах, о работе в школе. Часто о детях своих думал, об учениках, и все мысли по большей части уносили его в сторону улучшения их благополучия. После той встречи с Кнесенкой Маршей Гаток, словно чувствовать по-другому стал, иначе на мир смотреть, на проблемы этого мира, на его по спине парня пробежался холодок. Он вдруг понял, что видит сейчас мир вокруг. Родину и всю систему в целом через призму несовершенства. Нет, сам мир за то время, что Гата лечился, ничуть не изменился. Он не стал хуже, не стал чернее, не стал играть другими красками. Это себя самого в этом мире он стал ощущать иначе. Словно кто шор с головы снял, и парень смог теперь узреть не только путь, которым пройти должен был, но и то, что окружает его. Клирики со своими шпионскими играми и интригами, повстанцы, война это гражданская, демоны в глубинах космоса, рвущиеся поработить эту планету. Все, что раньше было для Гатака простым и ясным, как божий день, теперь сплелось в голове разведчика, в такой черный клубок противоречий, что ему стало дурно от одной мысли, о том, что этот клубок ему самому теперь придется распутывать. Выйдя на улицу, залитую солнечным светом, Гаток остановился. У него закружилась голова, да так сильно, что парню пришлось опереться о стену. И главное, непонятно, чего вдруг такая реакция организма. То ли от пространства, то ли от воздуха свежего, а может и от потрясения душевного. — Ты как? — озабоченно поинтересовалась кора, шедшая следом за мужем. — И я сейчас. Гаток обливался потом, дыхание сбилось, сердце готово было выпрыгнуть из грудной клетки. — Врача позвать? — Ты чего, бледный такой? — не унималась девушка. — Нет, просто воздуха много. — Гаток даже не мог говорить нормально, он задыхался. И чем отчетливее осознавал он истинную причину своего состояния, тем хуже ему становилось. Он сполз по стене на землю, чувствуя, что вот-вот потеряет сознание, но поделать с собой ничего не мог. Страшно ему было. Его посетила и припечатала к полу сильнейшая паническая атака, Он понял, наконец, что из себя представляет мир, который он столь рьяно защищал раньше. Мир диктата и тотального контроля над волей людей. Мир несправедливости и рабского труда. Мир, в котором ему, гатаку, изначально была отведена роль чистильщика, убийцы, плача. И что еще хуже? Каждому высшему в этом мире изначально была уготована роль марионетки, и никто, абсолютно никто этого не замечал. А тех, кто прозревал, просто устраняли, как мусор, как шлак, как отработанный материал, никому не нужный, ни для чего более негодный. Парень вдруг осознал, что именно сделала с ним Марша. Этот прибор, которым его пытали, он не для пыток был придуман. Он что-то в голове нарушал, что-то выжигал, такое, через что Бор и его клирики контролируют высших. Вот почему он без опаски позволял своему сознанию думать о том, о чем ему хотелось думать. Вот почему мог мыслить и рассуждать без оглядки на мнение великого Бора, думать, не боясь его кары не пытала его марша фар. Она его освободила, открыла глаза, позволила увидеть правду и истину. Гаток перевел растерянный взгляд на испуганную супругу. Кора сидела перед ним на корточках и пыталась до него докричаться. Только сейчас он понял, что паническая атака выключила его на какое-то мгновение из реальности. Он ничего не видел и ничего не слышал. Только это животное чувство страха и ощущение своей собственной ничтожности в масштабах той лжи, в которой ежедневно пребывают миллиарды высших на планете. «Милый — Милый! — кора трясла мужа за плечи. — Гаток! Что с тобой? Я сейчас! Она попыталась встать, куда-то дернулась, но парень схватил ее за руку. Нет. «Не уходи!» «Я в норме», — давясь словами, — сказал он. «Сейчас просто голова кружится. Все, все уже лучше». «Точно?» — с сомнением посмотрел на мужа Кора. «Давай я за врачом схожу? Нет. Не надо врача. Они уже не помогут». «Пусть только попробует Плевал я на этого мастера!» «Если надо, я и...» Чш... Гаток приложил палец к ее губам. Не хватало еще полного разоблачения разведывательной ячейки, где он числился главным. «Тихо, Кора, тихо. Мне просто нужно пару минут посидеть. Вот, уже легче. Все, уже все. Сейчас подышу и пойдем. А лучше знаешь что?» — Позвони-ка с поста в школу, пускай Боров машину за нами пришлет. Он сильно удивится, что меня отпустили. Не откажет. Раз отпустили, значит, за нами сила. Теперь он еще больше нас бояться будет. Кора злорадно ухмыльнулась. — Это точно. — Ладно, милый, сиди тут. Сейчас вызову. Дыши, слышишь? Просто дыши, как учили. Она убежала. Агаток остался сидеть на пороге госпиталя и смотреть на этот новый для него мир. Мир, в котором ему придется выживать со сознанием того, насколько он этот мир несовершенен. Кора вернулась довольно быстро. Она застала мужа за созерцанием кипельно-белых облаков, проплывавших. Высоко-высоко, в голубом прозрачном небе Родины. Парень сидел на крыльце и просто смотрел вверх. — Ну, ты как? — спросила Кора, присев рядом с ним на корточке. — Как думаешь, Бор завидует нам? Кора не ожидала такого вопроса и заметно стушевалась. — В каком смысле? Я не поняла вопроса. Он же везде и нигде одновременно. Он не обременен физическим телом и не может чувствовать то, что чувствуем мы. Мы? Мы — люди. — С чего тебе знать, что чувствует Бор? — спросила Кора. — Он — Бог, самое совершенное существо во Вселенной, всемогущий, всеведущий. Он — Создатель всего, в том числе и тех чувств, о которых ты говоришь чего ему завидовать нам? — просто подумал. — Должно быть, это мучительно больно — создать все и не иметь ничего. — Ничего? Ничего. Гаток опустил взгляд на кору. — Кроме власти. Девушка пристально поглядела на мужа и фыркнула. — Скажешь, что же? У него абсолютная власть над всем сущим. Не думаю, что он мыслит категориями чувств и ощущений. У него иные проблемы и задачи. Эка тебя разобрало. однако, ты уверен, что готов покинуть больницу? Да, готов. Нужно работать. Ты машину вызвала? Кора кивнула в сторону центральных ворот, где уже стоял черный автомобиль директора школы. «Ехать-то всего ничего», — сказала она. «Ты был прав. Боров теперь трижды подумает, прежде чем нападать на тебя. Мигом авто прислал. Пошли уже. Встать можешь?» «Да, поехали. Только давай-ка прежде заедем в наше место. Есть хочу жуть!» Кора улыбнулась. «Вот теперь узнаю своего мужа. Поехали!» Под их местом Гаток, естественно, имел в виду их любимый бар, в котором они могли говорить о работе, не боясь чужих ушей. Ехали они недолго, минут через пять весел, доставил их по нужному адресу и был отпущен. — Спасибо, дружище, — сказал Гаток. — Думаю, до школы мы уже сами доберемся. — Да какой разговор, — подмигнул завхоз. — Мы все очень рады, что тебя... Очевидно, он хотел сказать «выпустили», но вовремя осекся. Все в школе понимали, что Боров копает под Гатока и рано или поздно воспользуется своей дружбой с клириком-мастером. Переделка, в которую попал историк, могла бросить на него серьезную тень, и лучшего момента для атаки Боров мог уже и не дождаться. Однако, ко всеобщему удивлению, Гатака не арестовали. «Вот он!» Живой, почти здоровый и свободный. Такой расклад сильно ударил по авторитету директора. Весел кашлянул и закончил фразу иначе. «Что ты поправился? Дети очень переживали. Представляешь? За месяц ни единого нарушения. Их словно подменили». Я тоже по ним скучал, тепло улыбнулся гаток, и, похлопав за вхоза по плечу, вышел из автомобиля. Все столы в баре были свободными, будний день, утро, все высшие на работе. Гаток и Кора сделали заказ у стойки и заняли свой любимый столик на двоих в углу маленького зала. Девушка привычно достала из внутреннего кармана легкой курточки небольшую пудреницу, посмотрелась в зеркальце, Поправила непослушные локоны на висках и положила ее на стол. Незаметным движением пальцев она активировала вмонтированную в пудреницу глушилку и оставила прибор на столе. Теперь можно было говорить, не опасаясь прослушки клириков. — Как ты меня нашла? — сразу перешел к делу Гаттак. Мастеру ты сказала, что я лежал на улице без сознания. Но мы оба знаем, что это не так. Девушка сразу посерьезнела и наклонилась к Гатаку. — Ты только не ругайся, хорошо? — Ну, выкладывай уже. — Я маячок в твое удостоверение вмонтировала. Вот сразу как заселились в школу. Мне Фаэтон велел. Не буду же я по всему Северному за тобой таскаться. — Плохо. — Плохо, что вмонтировала маячок? Плохо, что в документы вмонтировало, можно было в сапог зашить. Если бы меня решили похитить, от документов в первую же очередь избавились бы. Ладно, дальше что было. Ты в то утро ушел рано, я сразу поняла, у тебя что-то наклевывается. Начала наблюдать за твоими передвижениями. А потом сигнал резко пропал. Я испугалась и побежала туда, где видела его в последний раз ты должна была притормозить у ворот водонапорной башни. Там и застряла. Пришлось замки вскрывать. Там охрана была, человек пять вооруженных повстанцев. Их всего трое было, — опустила глаза кора. — Так, и как же ты меня вытащила? — Ну, как, как? Девушка все время отводила взгляд, но потом все же зафиксировала его на лице Гатака и спокойно сказала... Убрала я их». «Что? Всех?» — удивился Гаток. В сравнении с теми мордоворотами Кора выглядела как школьница. «Хм, откуда столько скепсиса?» — возмутилась девушка. «Я разведчик или кто? Проникновение и зачистка входят в перечень навыков, необходимых для успешной сдачи выпускного экзамена. Ты же в курсе, что я школу с отличием закончила?» «В курсе». — хмуро сказал Гаток. — ты мне всю игру сломала. Они меня с собой забрать хотели. — Да? Что-то я не заметила. Ты не дышал, когда я тебя нашла. Лежал в луже собственной мочи и дергался в конвульсиях. Они тебя током пытали. Ты вообще помнишь, что там было с трудом? — признался Гаток. Но о том, что это была не пытка, рассказывать не стал. И что было дальше? Я вырубила тот прибор, что у тебя на голове был, вколол тебе антишок и на себе вытащила из подвала. Как мы в школе оказались. Клирики отвезли. Клирики? Какие клирики? Ой, ну ты же не знаешь ничего, спохватилась кора. В тот день на площади волнения были. Народ разбушевался не на шутку. Баррикады строили, жгли магазины. Они настоящий бунт в поселке устроили. То ли клирики кого-то из ниших присанули, то ли еще как-то накосячили. В общем, не суть. Когда я к тебе обижала, на центральной площади настоящий ад творился. Сотни вооруженных, кто чем людей, колотили всех высших без разбору, палками, камнями, дубинками. У некоторых даже ножи были и фазеры. Вскоре клирики понаехали, рота не меньше. Газ пустили, водометы. В общем, долго толпу разгоняли. Вот один из патрулей мне и помог. Я сказала, что тебя кто-то из ниших по голове ударил. Они особо разбираться и не стали. Погрузили тебя в бронемашину и до школы нас подбросили. У нас, к слову, до сих пор комендантский час действует в отношении всех низших. А ты потом в башню наведовалась? Конечно. Как только тебя в больничку забрали, я первым делом туда ломанулась. И что там? А Ничего. В смысле? В прямом. Ни трупов, ни повстанцев, ни приборов. Даже замки на месте. Словно и не было там никого. Это явка их была. Я уже догадалась. Но мы ее засветили, вот они и подчистили за собой. Клирики тоже там побывали. Не сомневаюсь. Мастер мне не поверил, даже в исповедальню к себе пригласил. А ты? К демонам его послала. Сказала, что от тебя ни на шаг не отойду. А он? Странно. Но он больше не возвращался к этому вопросу. Правда, за мной после этого двое на постоянной основе таскаются. В штатском. Да, кивнул Гаток. За мной тоже ходили. Ты не злишься на меня? Кора сделала жалостливое лицо. Кем бы она ни была, до разведшколы после выпуска она уже считалась профессионалом и прекрасно понимала, что своими импульсивными действиями поломала мужу игру. И, судя по всему, эта мысль действительно ее огорчала. «Какой смысл на тебя злиться?» — пожал плечами гадок. «Что сделано, то сделано». На самом деле ему было крайне досадно, что весь его план пошел прахом. Именно из-за действий коры. Он вспоминал то самое первое чувство, которое испытал после известия о том, что будет работать с ней в паре. Он словно предвидел, что она станет помехой для него. Но долго рефлексировать на эту тему Гаток не стал. Он прекрасно понимал, что она действовала по инструкции, а, возможно, еще и по велению сердца. Как ни крути, но за время совместной работы они с ней стали по-настоящему близкими людьми. И дело даже не в физической близости, на которой Кора в свое время настояла, хотя и этот фактор со счетов тоже нельзя было списывать. Они делали одно дело, вели одну игру, боролись за одни и те же идеалы. Не мудрено, что как только Кора почувствовала грозившую мужу опасность, Она сделала все возможное, чтобы выручить его из беды. И она выручила. И это подкупало. Во всяком случае, не позволяло Гатаку испытывать к ней гнев. Но откровение, настигшее его сегодня, меняло в их жизни все. И меняло коренным образом. Нет, он еще не принял какого-то конкретного решения, не выбрал сторону и не собирался, очертя голову, бросаться в ряды повстанцев, но это откровение ставило его как бы над всей этой борьбой. Оно словно подхватило высшего гаттака и возвысило над всем остальным. Бор, родина, повстанцы. Долг, демоны, борьба, гражданская война — все это было отныне где-то там, внизу. Там же осталась и Кора. В ее жизни ничего не поменялось. Ее ориентиры никак не сбились. Это он, так изменился, пережив этот новый для себя опыт. «И что ты будешь дальше делать?» — выдернула мужа из раздумий Кора. «Пока не знаю», — признался он. «Тебе мастер про Маршу говорил что-нибудь?» Кора отрицательно покачала головой. «Нет». Она пропала в тот же день, даже в школу не заглянула. Меня, кстати, временно приставили к младшеньким. Они милые, хоть и не доверяют мне так, как ей. На уроках пока ежиками колючими сидят. Гаток оживился. «А клирики...» «Приходили в школу, комнату, ее обыскивали?» «Да», — кивнула головой кора, — «в тот же вечер. Отпечатки снимали, фотографировали, в бумагах рылись, увезли кучу документов, только, думаю, ничего они в них не нашли». «Откуда такая уверенность?» «Так я в них уже рылась?» «О как!» — подумал Гаток. «Когда только успела». Там у нее учебные планы, короткие записки, напоминалки, схемы для поделок, тексты песен и так далее. В общем, работы и ничего больше. Да и вряд ли она оставила бы у себя в комнате хоть что-то компрометирующее. «Согласен», — задумчиво произнес Гаток. «Но я бы хотел посмотреть на ее комнату». «Что?» «Так в душу запало», — хитро прищурилась кора. Но, поймав на себе укоризненный взгляд мужа, осеклась. — Извини. — Ну, конечно. Сегодня же зайдем и посмотрим. К тому же Борова в школе уже три дня как нет. Принесли завтрак и чай. Беседа на минуту прервалась. Равнодушный заспанный бармен взял плату вперед и ушел к себе в подсобку. Агаток, принявшись с аппетитом поглощать молочную кашу, продолжил расспрос. «А куда он подевался?» «Не знаю», — с набитым ртом ответила Кора. «Уехал куда-то, никому ничего не сказав. Подозревая его, мастер к себе вызвал». «В смысле?» «Ты, когда на Борова наехал, не ему одному хвост прищемил. Я о них много чего накопала, пока ты в себя приходил. А подробнее...» Если коротко, дружба дружбой, а работу свою мастер из-за терять не хочет. Этот клирик, как выяснилось, еще тот жук. Он этого Борова покрывал, на многие вещи глаза закрывал. Если серые делишки директора дойдут до Борограда, клирику мастеру будет туго. Он же в доле был. — В доле? — удивился парень. — Чего там делить-то? — Ох, наивный же ты человек, так. Кора запила свой омлет чаем. «Не думал же ты, что директор только к бюджету школы руку прикладывал? Они с клириком масером проворачивали и более масштабные проекты. Например?» – заинтересовался Гаток. «Боров до своего назначения директором школы был местным градоначальником», – начала рассказывать Кора. «Строил шахты, заводы, дороги. Еще до того, как над всем этим поставили клириков во главе с масером. Само собой, все средства проходили через него. Тогда-то он и обзавелся серьезными связями по всей родине. Поставщики, подрядчики, руководители высшего звена и технологи, логистические компании и корпорации. С этими людьми Борова связывали сотни оборонных заказов от государства. В то время контроля за всем этим не было. Длань Бора и его церкви не простиралась на периферию. Считалось что раз уж всем заправляют высшие, то и руку на пульсе держать ни к чему. И потом планы выполнялись четко и в срок, это всех устраивало. Клириков во главе с мастером прислали сюда в качестве надзорного органа только после активизации сопротивления. Тогда-то мастер и взял за задницу этого жулика Борова. Взял, но по какой-то причине не стал его наказывать. Странно. На клириков это не похоже. Подозреваю, что не все клирики Родины слепо преданы Бору и служению церкви, — перешла на шепот кора. Есть и такие, кто предрекает серьезные перемены в стране и старается к ним подготовиться заранее. Думаешь, часть клириктората имеет пораженческие настроения? Боюсь, что дела обстоят еще хуже. Только сейчас Гаток заметил, как сильно возбуждена кора, хоть она и старалась это скрыть. Девушка наклонилась над столом, и последние слова зашептала мужу уже прямо в ухо. — Пока ты был в коме... Я проникла в главную резиденцию мастера. Мне удалось внедрить крота в его систему связи. Я своими ушами слышала все его последние разговоры с Боровым и другими клириками средней руки. Угаток удивленно посмотрел на кору. Такой прыть от своей напарницы он точно не ожидал. Получается, он вообще не знал ее, понятия не имел, на что она способна. А та все продолжала шептать. «Таких мастеров и боровов по всей стране десятки!» В каждом регионе, в каждой отрасли, и все они занимаются одним и тем же, копят резервы, воруют, если по-простому. Все указывает на это. Без покровительства свыше ни мастеру, ни другим клирикам не удалось бы избежать кары Бора. Кто-то там, наверху, их покрывает, кто-то могущественный». Кто-то, кто верит в скорое поражение Родины и в революцию, продолжал за девушку Гатак И так кивнула. И революцию устроят вовсе не повстанцы Гатак. Сказать, что информация, которую кора нарыла, была из ряда вон выходящей, не сказать ничего. Разведчик был шокирован. Выходит, не такой уж бор и всесильный бог, как это подавалось молодым, только вылупившимся высшим. Создав службу клериктората и передав им функцию исполнительной власти, Бор, сам того не ведая, пригрел у себя на груди еще тот змеиный выводок. «Ты понимаешь, что мы с тобой разворошили осинное гнездо?» Гаток серьезно посмотрел на жену. Девушка меж тем доела свой омлет и закончила свою мысль уже более спокойным тоном. «Слушай, Гаток». Если нам удастся найти неопровержимые доказательства заговора среди высших чинов клериктората, в стране начнется реальная гражданская война. И будет она похлеще, чем та, которая идет сейчас. Понимаешь, о чем я?» Он не ответил. Понимал, к чему клонит Корра. Догадывался, почему так заблестели ее глаза. Да, недооценил Гаток свою напарницу. Думал, это ее приставили к нему, а, оказывается, наоборот, это он был для нее подспорьем. Пока он лелеял свои планы внедрения в подполье, его нареченное зря времени не теряло. Вот какое у них на самом деле задание было — не внешнего врага вычислить, а внутреннего. Вот зачем генеральный клирик Фаэтон беседовал с ней. И, возможно, не один раз беседовал. Не повстанцев боится Бор, а тех, кто его именем вершится масут, Тех, кто рвется к реальной власти и шаг за шагом прибирает ее к рукам. Бор заслал их сюда не ради повстанцев, а ради тех, кто на самом деле саботирует борьбу с демонами. И имя им клирики. это кора была орудием Бора а не он. Гаток даже не понял, как и когда ее завербовали. Еще Гаток понял, что у Коры сейчас на руках столько грязной информации, бросающей тень на высшее руководство страны, что она может с легкостью это руководство свалить. И единственное, чего она в данной ситуации не понимает, это как правильно ею воспользоваться и стоит ли делиться ею с теми, кому она служит. Она явно на распутье и никак не может сориентироваться в этом хитросплетении интриг. В данный момент она не служит кому-то конкретному, а лишь пытается занять нужную сторону. Гаток чувствовал, что назревает нечто серьезное. Все игроки уже выбрали нужный вес и лишь ждут чьей-то ошибки. Как только одна из сторон проколется, полетят головы, а там где летят высокие головы, всегда появляется место для маневра и для собственного взлета. И, похоже, амбиций у этой маленькой, но хитрой девочки было хоть отбавляй. Парень молчал. Он пытался сформулировать сам для себя итоговый вывод всей этой беседы. И звучал этот вывод в его голове следующим образом — То, что Кора сейчас открылась Гатаку, говорила лишь об одном. Она планировала взять его в долю. Это была ее личная исповедь, и попадя она не в те уши девушки не жить, оставалось лишь одно — принять какую-то одну сторону и действовать.